Глава 54. Пятно на репутации некоторых небожителей. В краю бессмертных, у границ Пенлая, Ты с прими, сказали мне, И будешь вечно жить, не умирая. Цао-Джи. Творящаяся в поместье се походила на диюй. Демоны вырвались из клеток и теперь носились между террасами, стараясь загрызть каждого встречного. Чем не голодные духи? Диюй царство мертвых, преисподнее в китайской мифологии. Повсюду стоял демонический вой, отчаянные крики учеников. Мелькали неясные тени, быстрые, словно вольные ветра над Фуню. И ярко догорал священный для каждого последователя зал. Там, где бушевал самый яростный огонь, находились мемориальные таблички усопших предков. Демоны оскорбили весь род Се. Клан Снежной горы никогда не уделял особого внимания боевым искусствам. Они не лекаря, а не убийцы. Теперь, зажатый между пылающим залом предков и пропастью, глава Се искренне сожалел об этом, но уже ничего не мог изменить. Он бы не выстоял. Ученики, сопровождавшие его, давно пали. Их тела, напоминающие изломанные марионетки, валялись повсюду. Иногда глава сена наступал на что-то мягкое и скользкое, но ему было некогда смотреть под ноги. Он отчаянно сражался с самой смертью, желая выторговать собственную жизнь. И его младшая сестра находилась рядом. Благодаря ей они все еще живы. Когда первая волна атакующих схлынула, Сецаняо повернула к нему, залитое кровью, лицо и хрипло спросила. «Янсен, почему не используешь ту жемчужину?» Голова Сепра следил за взглядом сестры. Та смотрела на его широкий пояс, за которым прятался недавно созданный эликсир, способный поглощать демоническую ци. «Почему?» «Такой глупый вопрос. Он все еще не оставляет надежды попасть в долину целителей и заполучить ее сердце. Бог, назвавшийся в видении Чен джи Каем, обещал щедро вознаградить за старание, Поэтому глава Сенни спешил пускать в дело запасную пешку». Не дождавшись ответа, Санео замахнулась мечом. Новая волна демонов накатилась внезапно. Выглядело это так, словно прорвало плотину. И одежды у нападавших были новыми, неизношенными от нахождения в плену. Задрав голову, Сиханюнь попытался рассмотреть купол защитного барьера и... С ужасом не обнаружил его. Хваленные байсюэ небесного клана пали... Сцепив зубы, он рубил демонов, ворвавшихся в поместье извне. В голове красной линии вспыхивал путь к отступлению. Если набраться смелости, можно уйти. Но для этого придется довериться самым ненадежным вещам в мире смертных. Воздуху и собственному везению. Кто знает, насколько он безуч Сеханюнь бросил взгляд через плечо. Сейчас пропасть казалась особенно глубокой. Но он обязан попробовать. Юэнсюн! Что с тобой? Младшая всегда обладала почти звериным чутьем. Вот и сейчас успела между резкими выпадами с мечом обнаружить его сомнения. Юнь сён «Ты ранен?» Глава Се покачал головой. Пасть демона щелкнула зубами совсем рядом. Самое время уходить. Сначала он попятился, а потом развернулся и словно пугливый кролик помчался к пропасти. Где-то позади раздался отчаянный вскрик сестры. «Юн Сян! Но он решительно шагнул во тьму, Чувствуя, как воздух расступился, а тело безудержно понеслось вниз. Прости, мой мой, в его жизни слишком много сожалений, поэтому об еще одном психанюнь беспокоился мало. Сестра взрослая, ее рука тверда. А глаз меток, она всегда в их семье была самой способной к совершенствованию после лечения. С этой утешительной мыслью глава сей развел руки в стороны, словно готовясь к крепким объятиям. Ему повезло, хотя он налетел грудью на подвесной мост, Отделался только ушибами и поцарапанной щекой. Некоторое время он лежал на мокрых досках, с улыбкой прислушиваясь к шуму наверху. Мосс находился ниже по поместиси. Им пользовались слуги для доставки продовольствия. Кто бы мог подумать, что это шаткая опора под ногами, Станет для него самой большой радостью. Дождавшись, пока сердце успокоится, Сеханюнь поднялся и медленно пошел к виднеющемуся справа проходу. Здесь, в скальной породе, прорубили узкую арку, ведущую за пределы поместья. Охраны у этих воображаемых ворот сейчас не было. Но когда он готовился выйти, навстречу метнулась тень. Сильные руки отбросили главу все назад. Не удержав равновесия на шатающемся мосту, он повалился навзничь и больно приложился затылком об доски. На время и без того тусклый свет померк в его глазах. А когда мир вокруг разведнелся, Сеханюнь увидел перед собой искаженное гневом девичье лицо. Барышня, напавшая на него, выглядела знакомо, Но глава Се не мог опознать, какому клану та принадлежит. Отливающие желтизной глаза и торчащие из приоткрытого рта клыки могли принадлежать какому угодно зверю. Он пнул демоницу коленом в живот, оставив в руках нападавший воротник нижней рубашки. Та с утробным всхлипом отлетела в сторону, и это мгновение позволило вынуть жемчужину. Выставив ее перед собой наподобие защитного амулета, Сеханюнь с кряхтением поднесся на ноги. Демоница осталась на мокрых досках, и в ее желтых глазах плескалось удивление. Белоснежная жемчужина действовала, как обычно. Оторвавшись от ладони хозяина, обращалась вокруг невидимой оси, наматывая на себя чужую энергию, как вышивальщица шелковую нить на клубок. «Нравится тебе такое?» Злорадно прошептал глава Се, наблюдая, как демоницу трясет и корчит. «Зря стараешься. Живой отсюда не уйдешь!» Та не поверила, попыталась встать, но тут же своем повалилась на настил моста. Ее глаза округлились от боли, а потом стали медленно гаснуть, теряя мерцающую во тьме желтизну. Сеханюн чувствовал себя победителем, но вдруг появилась другая беда. Статный юноша шагнул в скальный проем. В его руках было по мечу, а на губах играла холодная, как ледники, фуню улыбка. Тусклый фонарь, висящий над проходом в горной породе, позволял рассмотреть это со всей ясностью. «Как и осознать», что Белоснежная жемчужина — сокровище клана Снежной горы. Абсолютно бесполезно против незнакомца. «Старый дурак!» — грубо произнес тот, со звоном вернул мечи в заплечные ножны, подхватил демоницу на руки и... Просто ушел. Напоследок окатився ханюня презрительным взглядом. Ты! — вспылил глава Се, но тут же спохватился. Хорошо, что невежливый поганец ушел. Теперь путь к долине целителей свободен. Белые пески покатых берегов, граничащие с лазурной гладью моря, и глубокая синь небес над головой. В этом царстве тишины и покоя Только его сердце находилось в смятении. Глава острова Пенлай прикрыл веки, Чтобы не видеть открывающийся с естественной террасы вид. Слишком больно смотреть На серебристые травы и деревья, усеянные жемчужными плодами бессмертия. Никогда его младшая сестра не окажется здесь. Семья Си поручила себя. Каждый из ее членов покрыт несмываемой грязью с головы до ног. Не поможет духовное просветление. Раскаяние тоже бесполезно. Слишком много времени уйдет на то, чтобы стать лучше. И прошлое. Останется неизменным. Никогда из истории семьи Се Не уйдут совершенные дела. Это главная причина, по которой Цаньяо Не ступит на белые пески острова Пенлай И не сможет прогуляться по тихим рощам. Его душевная боль велика, Сечень промокнул выступившие слезы широким рукавом идеальной белой мантии, открыл глаза и посмотрел на безоблачные небеса, залитые ярким солнечным светом. Под нежными касаниями лучей переливался хрусталем каждый из плодов бессмертия, созревший на острове Пенлай а серебристые листья казались почти прозрачными. Он поклялся следовать праведному пути. Невозможно умолчать о том, что достойно порицания. Нет у него права молчать. Со вздохом почтенный бессмертный оторвал взгляд от раскрытого окна и посмотрел на чистый лист. Лежащий перед ним на столе. Каждый сам выбирает путь. С этой мыслью он макнул кисть в разведенную тушь И принялся писать. Иероглиф за иероглифом появлялся на белоснежном поле, Но стоило приняться за следующий столбец, Как предыдущий исчезал. Бумага под ним вновь становилась девственно чистой. Такова особенность туши острова Пенлай. Все написанное здесь в мгновение ока переносится в небесный дворец, к которому обращаются земные бессмертные. Закончив писать, сечень, почтенный бессмертный острова Пенлай и его глава, Отложил кисть, чтобы вернуться к циновке, лежащей на полу в углу комнаты. Он сделал то, что должен был сделать. Душевный покой совершенно не имеет значения в сравнении с благополучием мира смертных. Какой толк от его жалости или сочувствия? Праведность — ровный путь ни хитроумных поворотов и кривых дорожек. Сообщение, полученное от острова Пенлай, звучало тревожно, словно бой барабанов на городской стене, извещающий о приближении врага. Ченджикай, бог судьбы девяти сфер, держал принесенный младшим небожителем шел и за каждым из иероглифов видел чью-то разрушенную жизнь. «Совершенный владыка, какие будут указания?» Прислужник дворца юнцы не мог спросить напрямую, чем он так расстроен. Поэтому задал привычный вопрос, ведь прямая обязанность прислужников — следовать воле хозяина дворца. И чтобы чему-то следовать... Для начала необходимо узнать об этом. чен бросил на младшего небожителя мимолетный взгляд и медленно свернул шелк. Он никогда не хотел занимать место старшего брата. Забота о чужих судьбах — тягостное занятие. Его сердце всегда стремилось к покою. И созерцанию. Но что поделаешь, если время обратилось вспять? Отречистых позволили изменить прошлое. Выбора нет там, где вмешались высшие силы. Приготовив мне одежду для выхода, наконец распорядился Чинджикай, я посещу дворец Шантянь. Младший небожитель поклонился и оставил его одного. Чинджикая провел пальцем по нежной глади свитка. Использованный вместо бумаги шелк был одним из лучших в небесном городе. Высшие небожители давно утонули в роскоши, позабыв о смысле совершенствования и сути праведного пути. Совсем неудивительно, что одного из них влечет абсолютная власть, ради которой допустимы любые беззакония. От этой мысли болезненно заныло два дантяни из трех. Чинджикай медленно выдохнул, гася неприятное ощущение в теле усилием воли. Боль. Его плата за сохранение памяти — Три чистых дали возможность исправить грехи, и он покорно следует по предложенной тропе совершенствования. Совсем скоро произойдет то, ради чего ему позволено находиться здесь. Злой корень небесного города будет выкорчеван бесследно. Совершенный владыка, вот твоя одежда. Младший невожитель приблизился к хозяину дворца юньцы почти бесшумно, протягивая поднос с аккуратно сложенным ханьфу, сшитым из сияющего на свету лунного шелка. «Хорошо. Помоги мне переодеться». Покой всегда обманчив. Юйдземин, дядя нефритового императора, знал об этом лучше остальных. Он сам был тайным источником грядущих бурь. О каком покое могла идти речь? Племянник позволил ему сохранить лицо ни доказанного преступления против девяти сфер, ни строгого наказания, Дни, проведенные в императорской библиотеке за размышлениями, всего лишь укол деревянного копья. Нет серьезных ран и последствий. Потому что император никогда не был по-настоящему свободен. Власть налагает ответственность. И она же ограничена сотнями правил. Дракон, находящийся на самом высоком престоле трех миров, не может позволить себе свободный полет. Если бы племянник обвинил дядю, он бы и сам пострадал, потому что власть — это еще и обоюдоострый меч. Никто не станет доверять родственнику преступника. Юидзамин всегда знал, что легко справиться с небесным государем. Но его беспокоили те, чьи интересы он задел, стремясь к власти. Бессмертные кланы осело. И особенно их глава, занимающий один из самых влиятельных на девяти сферах дворец. Воевать лицом к лицу с Богом войны нельзя. Однако выбивать из-под него одну опору за другой вполне по силам. А начать ее решил с дворца Юньцы. Не потому, что мог уверенно судить о доверительных отношениях между совершенным владыком дворца Юньцы и богом войны из дворца Гуанхуэй, а потому, что первый считался одним из самых праведных богов небесного города. Именно Чейнджи Кай поддержал нефритового императора в решении заточить дядю в императорской библиотеке. А такое невозможно простить. Всякий, посягнувший на его доброе имя, вкусит горечь. Юид замечательно осмотрел себя в зеркале, расправляя каждую складку на белоснежной мантии. А затем рассыпался на тысячи золотистых искор, чтобы через мгновение объявиться в рабочем кабинете племянника. Бесконечных лет жизни небесному государю! Его поклон выглядел предельно вежливым. Племянник вскинул на гостя удивленный взгляд и кивнул в ответ. «Что случилось, дядя?» «Разве я не могу навестить племянника?» Юдзимин часто отвечал вопросом на вопрос. Эта привычка давно стала его второй кожей. Поэтому нефритовый император не удивился. «Мне сказали, дядя ушел на глубокую медитацию?» «Да, небесный государь, так и было» но мои прислужники решились прервать ее. Подобная дерзость считалась одним из нарушений небесных правил, ведь медитация — самое важное дело в жизни любого небожителя. Прервавший ее заслуживал порицания. Неужели дядя не решился наказать прислужников своего дворца без моего разрешения? Теперь нефритовый император удивился еще больше. Я не ограничивал дядя в его законных правах. О нет нет. Речь не об этом небесный государь. Поспешно заверил Юйдземин с удовлетворением отмечая, глупый карп с радостью проглотил наживку. Прислужники доставили важную новость, Каждый из них достоин награды. Племянник выглядел заинтересованным. Отложив доклад, который читал, он встал и, обойдя стол, приблизился к Юйдзимину вплотную. «Дядя, тебе не нужно прилагать столько усилий. Говори прямо». «Хорошо. Но пусть небесный государь не винит меня за дурные вести» юй Цзимин вновь низко поклонился. «Дядя может говорить смело!» В голосе императора звучало нетерпение. «Мне сообщили, что в мире смертных беспорядки». Осторожно, начал юй Цзимин, наблюдая за лицом племянника. «А сегодня, младший небожители моего дворца...» осматривающие земли ся. Доложили, что семье Се покровительствует совершенный владыка. Ему возведен тайный алтарь. Нефритовый император облегченно выдохнул. «Дядя, разве богам запрещено молиться? Но... «Небесный государь! Семья сия творит беззаконие! Темница этих людей полна низших демонов, а их эликсиры...» «Довольно!» Настроение нефритового императора изменилось в мгновение ока. Правитель мира небожителей, в раздражении взмахнув рукавом широкой мантии, отвернулся от посетителя. Юйцзимин хорошо знал о главном страхе племянника. Тот боялся открытого противостояния с другими высшими небожителями. Но если уж он пришел сюда, уходить с пустыми руками будет глупо. «Прошу небесного государя тщательно изучить это дело!» Юйдзимин опустился на колени всем своим видом, изображая смиренного просителя. Император бросил в его сторону недовольный взгляд и подал жест рукой, приказав подняться с колен. «И что же советует дядя?» «Все просто, небесный государь!» С готовностью отозвался Юйдзимин. «Нужно допросить главу семьи Се?» «Легко сказать». Голос императора растворился в тишине кабинета. А продолжал атаку. «Беспорядки в поместье Се привлекут внимание всего небесного города», — сказал он. «Не лучше ли принять меры заранее?» «Хочешь сказать, этого достопочтенного обвинят в покровительстве недостойным?» Холодно спросил нефритовый император, поворачиваясь к дяде лицом. Он именно так и думал. Однако произнес вслух совсем другое. Я не посмею. Племянник медленно прошел вдоль стола. Лицо его выглядело мрачным, как небо перед грозой. Пусть. Дядя не беспокоится зря. Через некоторое время произнес он. Глава сия будет допрошен дворцом наказаний. Благодарю небесного государя. Третий поклон Юйдземина был вполне искренним. Он от всего сердца благодарил племянника за возможность поставить пятно на безупречной репутации хозяина дворца Юнцы. Чем меньше надежных опор у Бога войны, тем лучше.